Глава двадцать первая. Немного прошлого. Прошлой зимой Серега со Сладой и трехмесячным сыном решились ездить в Витебск сына крестить. Витебские, как сказали Сладе. Жил сейчас булгарский священник, а в крохотной полоцкой общине священника не было. Ехать предполагалось с комфортом. Серега попросил у знакомого купца большие крытые сани, взял из княжьих конюшен трех коней. Князя в городе не было, уехал в Торопец с малой дружиной. Распоряжался у детинцы Гудым, старший сотник, Сереге непосредственный начальник. Когда Духарев попросился сгонять в Витебск, Гудым возражать не стал. Время тихое, бездельное. Практичный сотник не просто отпустил Духарева. Превратил отпуск в командировку, а вольного варяга в официального гонца. Дал два письма. Одно лично витебскому посаднику, а другое для князя. Последнее тоже следовало отдать посаднику. чтоб тот отправил его дальше со своим человеком. Но этим дело не ограничилось. Гудым вызвал Устаха, велел взять десяток отроков и сопроводить Серегея до Витебска и обратно, проверить, все ли спокойно на дороге. Так что повезли Серегина сына словно княжича, на тройке до сохранной из настоящих княжьих дружинников. Конечно, никто на них по дороге не напал. Может и шалили на тракте лихие люди, но чтобы налететь на дюжину дружинников, надо быть не просто лихим, а абсолютно безбашенным. Если по уму, то следовало вперед послать тройку с одним юным отроком в качестве живца, а остальным идти следом на хорошем отдалении. Но использовать в качестве живца свою семью? Серега бы все равно не позволил. Приехали. Посадник тоже варяк принял ласково.、С、Серегой и Устахом он был и раньше знаком. Серега вручил письма, представил Посаднику жену. Детей оставили у Васке с девкой челяденькой. Сказал, что лекарка, если кому нужно. Оказалось, болеющего детинца нет. Зато зимуют в городе старый Волох, так что с медициной в городе все путем. Ну и отлично. Посадник распорядился, чтоб гости поселили в детинце, вечером обещал пир в их честь. С перами правда дело обстояло так, был бы повод. Серега с устахом остались у посадника беседовать, а Слада с сыном и челяденькой тоже христианкой. отправились на поиски общины из заезжего булгарского священника. Духарев не возражал. Пускай прогуляются. Погода стояла отличная, солнышко, легкий морозец. Что их могут обидеть, Духарев даже мысли не допускал. Серега не сомневался, что порядок в городе железный. У посадника друзья-варяги просидели долго. Новостями обменялись, вспомнили прошлое, Медку попили, надош перед пиром разогреться. А в общем вышел Серега истерим от такой жизни радостной, что не сразу и заметил, что его за меховушку дергает. Оказалось пацаненок, ты Сереге ворак. Я признал Духреев. Посыл я, пискнуло создание. Сказано Коля не ход, чтоб жену твою с детьем на торгу продали. Беги живо на качалке на подворье. Чего? Того, что весть я тебе передал. Нагатом мне за то обещано, дашь? Серега полез в кошель, бросил кусочек серебра, который тут же исчез в варежке. Ой! Вокал пацанёнок ловил серебро, поймали его самого. Теперь он взятый за шкирку раскачивался в полуметре от земли. Слыхал шутку? спросил Духорев у Устеха. Кто пропустил пострельонка? Строго спросил синеусываряк. Я, признался один из витебских отроков. Он сказал посыл от жены к полоцкому гостю. Соврал? Сейчас узнаем, произнес Духарев. Подсанёнка у него в руке перестал сучить ногами, глядел сердито. Кто тебя послал? Да Жонка твоя. Отпусти, больно. На счёт больно, это ты врешь. — заметил Духрев. — Какая она видом? — Чего, не знаешь, какова твоя жонка? — удивился пацан. — Я-то знаю, а вот ты... — Маленькая такая, чернява. — Верно. И кто же это ее продавать вздумал? — Щуса купца, сын. Он всю ихнюю обчину прибрал. Бает в ей одни его и начелядинцы, — зачистил мальчишка. — А еще булгар приблудный, чужак. — А еще булгар приблудный, чужак. Да Жонка твоя, да еще человек несколько десятков или побольше, и как же это купецкий сын такую прорву народа обратал? Осведомился Духрев, уже начиная сомневаться, что происходящий розыгрыш. Так со щусом крепки робяты пришли, а те все негожи, рубые да пришлицы, да изгои. Так, медленно протянул Духрев, опуская пацаненка на землю. Где я покажешь? А что дашь? Деловито спросил тот. Не обижу. Тады и беги за мной! Серегея, подожди! крикнул вслед другу устах, но духхрев только рукой махнул. Что за шум? На крыльцо вышел сам Витебский посадник. Мальчонка к полоцкому варягу прибежь, тут же доложил отрок, пропустивший пацанёнка к тюрему. Гриджонка варяга на торгов продать хотят. Посадник захохотал. Смеялся долго, потом обтер выступившие слезы, буркнул «Ну, шутники!» и ушел в терем. «Скажи-ка мне, малый, есть у вас в городе еще скупец?» — негромко спросил устах усмущенного отрока. «Может, и есть», — пожал плечами тот. «Я сам-то из торопца, здешних плохо знаю». «А кто знает?» «Да вот он». Отрок показал на молодого парня у ворот. Устах кивнул и зашагал через площадь. Утоптаный、вот、снег поскрипывал под его меховыми сапогами. Ты еще полаешься, я тебя воно чем приласкаю. Хмурый парень в меховой телогрейке показал кулак маленькой женщине с младенцем на руках. Только попробуй, ничуть не испугалась женщина. Муж мой тебе руки по локоть обрубит. Ой, ой, уж ли такой грозный? – спросил другой парень, толстый, избелесыми как у карела бровями и ресницами, и ущипнул за грудь перепуганную соседку маленькой женщины. Та взвизгнула. А не бойся, муж твой, тоже из ваших. Ухмыльнулся парень, оглядывая презрительно сбившихся вместе мужчин и женщин. Если не считать женщины с младенцем и тощего седого мужчины в черном, все они тряслись от страха. Парню это нравилось. Их было четверо, полицейских кряжистых с тяжелыми дубинками, охранявших дюжины полторы загнанных в уголлюдишек, даже не пытавшихся сопротивляться. Да, из наших, с вызовом бросила маленькая женщина. Щеки ее прозовели, глаза блестели от гнева. Ягодка, ухмыльнулся парень. Отдай-ка я попробую, какова ты нащуп. Крытка, возьми у нее детёнка. Не смей! выкрикнула женщина, подавшись назад. Люди, помогите! В большом чадном зале хорчевне раздались мешки. Симпатии посетителей были явно на стороне парней. А ты бога своего попроси, крикнул кто-то. Толстый парень неожиданно с силой хлопнул женщину по лбу, а второй быстро выхватил у нее ребенка. Женщина кинулась к нему, но толстый перехватил ее и стиснул. Женщина вскрикнула, меховая шапка ее упала на пол. Никто и не думал за нее вступиться. Во всех арчевне только один человек. Сама хозяйка качалка наблюдала за происходящим без одобрения. Черный священник был ее постояльцем и платил серебром. Зато и таскались к нему всяких холопы да изгои. Потерпим же дети мои, не громко сказал мужчина в черном. Аки святые великомученькие претерпели. Женщина затихла. Глядя на запиленатого в меховую муфту младенца, парень в телогрейке, делая вид, что сейчас уронит на землиный пол, раскачивал его на ладони. А младенцу нравилось. Не балуй, не балуй, бормотал толстая тисская женщина. Не то дрогнет укрытки ручка, и дитя твое на смерть ушибется. Эй, паря, не черяйся! Крикнули ему из-за стола, где пятеро местных, воев по виду, приканчивали уже дюжинный кувшин медовухи. — Задирай, христианки, подол, да вали на лавку! Чай не девка, в цене не потеряет! Внезапно кто-то заслонил дверной проем. Длинная тень упала поперек зала. Высоченный воин шагнул вперед... и замер, пока глаза его после яркого солнца привыкали к чадному сумраку харчевни. На него глянули мельком. Воин и воин. Ничего особого. А в дальнем углу разыгрывалось представление повеселей скоморожьих игр. И шелест вынутого из ножен меча тоже никто не услышал. Только дебелая качалка, увидев клинок, успела сказать «вы». Эй, воряг, ты чего? Парень в телогрейке все еще раскачивал младенца, когда тусклая молния прошла поперек его руки, и рука эта со стуком упала на пол. Младенца скользнувший вперед воряг успел подхватить свободной рукой. Коленок ворягом отнулся вперед и кольнув затылок толстого парня, как будто совсем легонько. Но толстый почему-то сразу отпустил женщину и стал заваливаться назад. Варяк развернулся и окинул Харчевню бешеным взглядом. В левой руке младенец, в правой меч. Парень в телогрейке наклонился, поднял отсечённую руку и попытался представить клеещущему кровью обрубку. Все еще могло бы обойтись. Двое оставшихся парней застыли. Но тут один из насосавших семидавухи, обиженный прервавшим развлечение вмешательством, дико заорал: "Бей!" и, подхватив славкий топор, швырнул его в воряга. Воин пригнулся, и топор треснул в стену. Приятели топорника повскакали с мест, хватаясь за оружие. Парни с дубинками, вместо того, чтобы бежать со всех ног, решили вступить в бой. И умерли первыми, даже не успев поднять дубинок. Варек вспрыгнул на ближайший стол. Из тех, кто за ним сидел, только один сообразил нырнуть под столешницу. Остальные разлетелись в облаке кровавых брызг. — Стража! Стража! Убивают! И стoшно зарал кто-то, выскакивая во двор. Аваряк спрыгнул со стола прямо в группу упившихся медовухи. Минуты не прошло, а в хорчевне из живых остались только забившиеся в угол христиане, пара-тройка притаившихся под лавками и хозяйка хорчевни, состановившимся взглядом и открытым ртом. Кто-то снаружи сунулся в дверь. Увидел кровавые ошметки и страшную фигуру и мигом вылетел обратно. «Серегей!» — Слада бросилась к мужу. Тощий священник попытался ее удержать, но не успел. «Серегей!» Духарев опустил меч, медленно выдохнул. Из-под лавки высунулась нога в валенке. Сергей не стал ее рубить, просто пнул, и нога поджалась обратно. «Успокойся!» Успокойся, тихонько говорила Слада, гладя его руку. Все уже, все. Когда-то он сам ей так говорил. Четверка стражников ворвалась в хорчевню с оружием наголо. Гридин и три отряка. Один отрок, мальчишка лет шестнадцати, поскользнулся в луже крови, наступил ногой на груду кишок, вывалившихся из распора того живота топорника. увидел, во что угодил сапогом, побледнел и едва сдержал рвоту. Молодой еще, непривычный. — Ах ты, лешего семя! — пробормотал гридень, озирая учиненное в харчевне бойню. Тут его взгляд наткнулся надухриво. Вид у Сереги был странный и страшный одновременно. Забрызганный кровью громила, В одной руке здоровенный меч, в другой — младенец, завернутый в меховую муфту, тоже в кровавых брызгах. Молодой отрок шагнул в сторону, и свет из дверей упал на Серегу. — Варяг, — пробормотал гридень, — и громче. — Варяг, ты это... бросай меч. По-хорошему бросай. Витебский дружинник, если и видел Духарева раньше... то сейчас не признал и принял Серегу за вольного варяга, поскольку на нем не было знаков принадлежности к дружине роговолта. Сергей медленно покачал головой. Гридень поглядел на своих. Ой, как ему не хотелось бросать янцов на настоящего варяга. Но долг есть долг. И он негромко скомандовал. «Берем». В иное время Серега оценил боевую отвагу, но сейчас, увидев, как стражники подняли щиты и изготовились, Духарев ощутил только вновь поднимавшуюся ярость. Не глядя, он передал сладе сына и шагнул вперед. Скорее всего, Серега порубил бы и Гридня, и троих отроков, и навеки рассорился с Витебской дружиной. А ну что тут такое делается? Раздался голос Устаха. Синюсливояк в сопровождении нескольких полоцких дружинников появился в Хорчевне. На нем был значок десятника Роговолтовой дружины, и стражники моментально расступились. Ага, изрёк Серегин друг и ухмыльнулся. Знакомый вид, тряпуха, кровища. И грить Серегей посередке. Нет, чтоб меня дождаться. Звенящая струна в Серегине груди ослабла, гнев разом вышел и растворился. «Да тут и делов-то! Всего ничего!» — проворчал он, стряхивая с меча красную влагу. Стражники поглядели на варягов с откровенным ужасом. Один отважный гридень, вспомнив, что находится при исполнении, — Гордо выставил подбородок. Мы, нука, самого молодого за посадником, перебил его устах. Поглядел брезгливо на вспоротое чрево топорника и добавил: Пошлика во двор, Сереге, уш очень здесь воняет. Сереге тогда не выставили никаких официальных обвинений. Наоборот, посадник даже принес ему формальные извинения. Серега, варяг, дружинник князя, был в своем праве, когда вступился за свою семью. А все те, кого он порубил на постоялом дворе, наоборот, вышли преступниками, посягнувшими на честь достойной женщины и понесшими заслуженное наказание. И никакой кровной мести от родовичей погибших быть не могло. Да и кто решился бы объявить кровную месть княжьему варягу? Так что все утряслось, и пир состоялся. И почтенный купец Чюс выплатил шестьдесят гривен компенсации, почти разорился, но был очень счастлив, что Варяг простил, не вызвал купцового сына на смертный бой. Больше того, история о Варяге, который в миг нашинковал и тех, кто обидел его семью, и тех, кто допустил, чтобы его близких обидели, стала в княжестве общеизвестна. и получила полное одобрение полноправных граждан. Правду всем миром надобно защищать, а не только князю до、да、дружине. В общем, приступ почти берсерковой ярости обратился только на пользу Серегиному авторитету. Аполлоцкий князь, по обычаю получавший виру за убитых и в спорных случаях самолично устанавливавший ее размер, Стребовал с Духарева за полный воз покойников одну гривну. Символически. А доверие его к Сереге только возросло. До сего момента Роговолт не раз замечал у своего гридня, не подобающий дружиннику гуманизм и человеколюбие. Полагал это следствием Духаревского вероисповедания и, естественно, не одобрял. А когда утесненный в праве Духарев, Как подобает любимца Перуна, истинному варягу, порубил на капусту, не разбирая и правых, и виноватых, и доказал, что вполне нормален, князь был вполне удовлетворен. Об ущемлении прав остальных членов христианской общины не упоминалось. Потому что, как верно заметил мальчишка посыл, были то сплошь рабы, да изгои. Не было у них никаких прав по правде, так что и ущемлять было нечего. Княжий дружинник забрал семью и отправился в Детинец пировать, а его братья во Христе забились пощелиам. Кто радуясь, а кто и печались, что не пришлось принять мученическую смерть и сменить тяжелую жизнь на вечное блаженство. На следующий день булгарский священник крестил Серегина сына Артемием. Он был очень опечален случившимся, этот священник. «Большой грех ты совершил, сын мой», — сказал он, — «но я тебя отпущу, ибо не ведал ты, что творишь. Ты воин, и доля твоя убивать, но ради Христа, проливая лишь ту кровь, какую пролить необходимо». Ищи деть тех, кого их можешь пощадить. Иди сын мой, и не греши более. Еще через день палачане уехали домой. Позже Серега узнал, что после их отъезда посадник велел взять Булгарина и еще восьмеро христиан, на которых ему указали как на первых в общине, и утопить в Двинской проруби. Когда Духарев услыхал об этом, он сначала рассверепел, а потом плюнул и выкинул все из головы. Плетью обуха не перешибешь. Но насчет меньшей крови Серега не забыл. «Хочешь уйти? Уходи», — сказал он Парсу. «Возьми коня и убирайся». «Ты добр», — с иронией проговорил Парс. Я проведу с вами эту ночь, можно? Как хочешь. Духрев повернулся к нему спиной и пошел к своим. Теперь Парс не сбежит. Он осторожен, но любопытен.